Глава 9. После радости неприятности. Из воспоминаний Игоря Логинова. Екатеринбург, 17 января 2008 год. Всю дорогу до дома мама говорила без умолку, а точнее, в основном восклицала: "Нет, ты видел? Ему ведь правда лучше. Как он хорошо выглядит. Он ведь идет на поправку, верно?" И так далее. Примерно то же самое, но в разных вариациях. Сначала я отвечал: Потом просто кивал. Меня самого распирало от счастья, а на лицо упрямо лезла широкая улыбка. Я исцелил отца. Я сделал это. Теперь для моих близких болезни отошли в прошлое. Спасибо моему чудесному дару и той, которая его пробудила. Неизвестно правда с какой целью, и потому вполне возможно, что подарок окажется с подвохом. Хотя, на мой взгляд, подвох уже вполне очевиден. Разрушительная сторона эмагии успела проявить себя во всей красе. Но во всей ли? Может, та собачонка, ночные грабители и вещи в моей квартире, только цветочки. Тогда какими же будут ягодки? Честно говоря, я не особо стремился узнать ответ на этот вопрос. Хуже грядущих неприятностей может быть только их предвкушение. Лучше бы вообще об этом не думать, да вот не получалось. День неотвратимо катился к середине. А значит, близился час, когда мне придется отправиться на работу. От этой мысли настроение мое резко упало. Я опасался двух вещей: обнаружить для всех свои способности и совершить что-то, о чем потом буду жалеть. Как жаль, что до моего отпуска еще целых два месяца. За четыре недели я научился бы управлять своим опасным даром, а сейчас спокойствие, только спокойствие. Как говорит Карлсон, обитающий на крыше. Будем рассуждать логически. Вряд ли все эмаги обладали полным контролем над собственными эмоциями. Это тогда не люди, а киборги какие-то получаются. Нет, тут что-то другое. Ударить отрицательной волной типа имевшего глупость тебя разозлить или окатить своим благоговением кого-нибудь из близких или друзей не представляет никакой сложности. Это получается само собой, а иногда даже помимо твоей воли. Другое дело, если требуется применить эмагию вопреки испытываемым в данный момент эмоциям или же полному отсутствию оных. Например, для лечения неприятного тебе человека или наказания того, кто ни в чем перед тобой не виноват. Для этой цели необходимо делать запасы энергии обоих видов. Иначе в нужный момент ее просто не будет взять. С негативом все проще. Стоит пройтись по нашим улицам, и наберешь его столько, что девать будет некуда. А вот положительную энергию так просто не накопишь, а потому относиться к ней следует бережно и не расходовать по пустякам». Главная для меня проблема состояла в том, чтобы создать эти самые закрома и научиться хранить в них свой энергетический НЗ. Кроме того, меня очень волновал вопрос Как добиться, чтобы спонтанные всплески моих отрицательных эмоций не приводили каждый раз к жертвам и разрушениям? Может, опытные маги способны мгновенно поглощать энергию таких выбросов и аккумулировать ее внутри себя? А что, если аккумулятор уже насыщен под завязку? И как об этом узнать? От возникающих вопросов у меня пухла голова. Количество их росло лавинообразно. А где взять ответы? Только из личного опыта? Нужны тренировки и временная изоляция от людей, которые могут пострадать при моих рискованных экспериментах. Однако ни времени, ни возможности заняться этим у меня сейчас нет. Какой же выход? Я ощущал себя студентом, прогулявшим все до единой лекции по предмету, который сегодня нужно сдавать. И отложить экзамен нет никакой возможности, или есть? Пойти на больничный? Можно только Башка не бюджетные предприятия, И если я стану этим злоупотреблять, то запросто потеряю работу. Другой вопрос: нужна ли она мне такая работа? Не факт. Деньги, конечно, сравнительно неплохие, но это за счет сумасшедшего количества сверхурочных. А для меня сейчас подобный режим чрезвычайно опасен. Во-первых, усталость ослабляет самоконтроль, а во-вторых, чем дольше я нахожусь рядом с людьми, Чем больше риск, что произойдет спонтанный эмоциональный выброс. Да и присутствие рядом таких дестабилизирующих мое внутреннее состояние факторов, как Лена и Кошкин, мне опять-таки ничего хорошего не сулит. Значит, увольняться? Тогда на что жить? Не уверен, что я быстро найду работу. А финансового запаса прочности у меня нет. Пожалуй, лучше попробовать продержаться эти чертовы два месяца и уйти в отпуск. Его я планирую провести совершенным отшельником, и за это время худо-бедно поднатаскаюсь в работе с Эммой И тут меня словно током ударило. Ё-моё, какие два месяца. Ведь через три с половиной недели Алёнкина свадьба, а для меня это гарантированный капец. Если за оставшееся время я не сумею обезьяну с гранаты превратить в умелого дисциплинированного солдата. Учинить что-нибудь непотребное на данном мероприятии сто крат хуже, чем в конторе. Каков же выход, и есть ли он? Попробовать передвинуть отпуск? Ага, сейчас. С нашими боссами, где сядешь, там и слезешь. В Башика все строго по графику. Во влип. Куда ни кинь всюду клин. От хорошего настроения, с которым я вышел из больницы, не осталось и следа. А до Башкав всего пять минут неторопливого ходу. И я был совершенно уверен, что за эти пять минут не то, что сделать очень много, но и придумать толком ничего не сумею. Самое разумное в такой ситуации это сосредоточиться исключительно на работе, стараясь максимально игнорировать внешние раздражители и таким способом перекантоваться до вечера. А там как никак ночь впереди авось что-нибудь да и придумаю. Вот с таким немудрённым планом действий я пересек порог нашей конторы и вознамерился быть в его реализации твердым, как скала. Но, как говорится, человек предполагает, как назло, первым, кто попался на моем пути, оказался мишка Тихонов. Привет пропащий!» — жизнерадостно произнес он. А ну-ка зайди ко мне, делать нечего. Я поплелся за ним, проклиная свою невезучесть. Меньше всего мне сейчас улыбалось давать какие-то объяснения по поводу субботней ночи, рискуя не совладать с нервами. А кроме того, это ещё избивало меня с нужного настроя. Но как ни крути, после своего таинственного исчезновения с дачи Белова, я остался должен Мишке пару ответов на каверзные вопросы. А ссориться с единственным своим другом на работе мне очень не хотелось тихоного в достаточно просторном офисе Башка был отведен маленький закуток в стороне от торных троп кабинетом руководства. Так что там мы могли поговорить без особого риска быть подслушанным. "Ну и что это был за фортель, загадочный ты наш?" вполголоса вопросил Мишка, едва водрузившись на свой стул. "У меня действительно возникли срочные дела. Мне можешь мозги не компостировать", перебил мой друг. Ты постыдно бежал с поля боя, а да? Я умыл кивнул. С этими э магическими заморочками мое субботнее любовное фиаско как-то отошло на второй план. Но теперь тоска вернулась и принялась терзать меня с новой силой. Блин, ну как же Мишка не кстати со своими расспросами. Однако памятуя о том, сколь опасным оружием стали со вчерашнего дня мои эмоции, я постарался обуздать возникшее было раздражение. Кажется, получилось. так как ни Тихонов, ни окружающая обстановка не пострадали. А ведь я тебя предупреждал, неожиданно вредным тоном произнес он. Медникова крепкий орешек, а тут еще Кошкин. Погоди, так ты что, ей прямо так в лоб все и выложил? Я опять кивнул, не зная, куда деваться от стыда. Теперь мое субботнее поведение казалось непроходимо глупым. Дурак. Не замедлил Мишка подтвердить мою нелестную самооценку. «Тоньше с ними надо, тоньше, ши, а ты, эйх, вот уж от тебя таких чапаевских наскоков я не ожидал. И к чему стремиться ставить все точки над и? Всегда надо оставлять пространство для маневра, чтобы отступить достойно, если видишь, что победа не светит. Ты в жизни такой осторожный и разумный, а тут или грудь в крестах, или голова в кустах. И на черта тебе это было нужно, только поставил себя в дурацкое положение. Мой друг раскипятился не на шутку, и я мог понять его негодование. Мои действия были ниже всякой критики. Мысленно я ругал себя еще почище, чем мишка, но тут вдруг почувствовал, как мне становится плохо. Появилась слабость в ногах, вспыхнула головная боль, а во рту возник противный горьковатый привкус. Из глубины организма к горлу стремительно подкатывало тошнота. Я судорожно сглотнул, но тут же коленки мои подкосились, и я буквально упал на стул. Что с тобой? встревожился Мишка. Но «Ну, тебе лица нет. Ты что, вчера нажрался по этому случаю? Я молча кивнул. не в силах что-то объяснять. Мысли в голове носились как обезьяны по веткам, а рот открывать мне было боязно. Меня мучила сильнейшая тошнота. Мною овладела паника. Да что творится, черт возьми? И тут в мозгу всплыли слова Алили, сказанные на прощание. "Люби себя, Эмак". Это воспоминание разом поставило все на свои места. Ну, конечно, как я сразу не допер. Моя сила может быть направлена не только вовне, но и внутрь. Когда я ненавижу себя и занимаюсь самобичеванием, Эмагия разрушает мой организм. А ведь за этим дурацким занятием я в последнее время ловлю себя все чаще и чаще. Нет, Пора завязывать, парень, а то так и ласты склеить, не вопрос. Так относиться к себе последнее дело. Давай-ка вспомни, что ты сегодня сделал хорошего? Шутка сказать, отца исцелил. Но не молодец ли? Почти герой. А суббота? Так с кем не бывает? Не ошибается тот, кто ничего не делает. Забудь и наплюй. Тебя ждут великие дела. Невероятно. Но этот простецкий внутренний монолог Правда, произнесенный с чувством, подействовал лучше всякого лекарства. Живительная э-волна, которую я окатил себя с ног до головы, мигом исправила весь тот вред, который я только что нанес себе своими унижительными мыслями. Самочувствие стало просто отличным. Вот так, Игорь, учись позитивному мышлению. Мишка сидел растерянный и слегка испуганный произошедшим. На его глазах человек стал выглядеть как тяжелобольной и тут же восстановился. Причем все это за считанные секунды. Умом можно тронуться. В Себя мы пришли почти одновременно. Он от изумления, я от пагубного воздействия эмаги. Видя его обалдевшее лицо и понимая, что сейчас он учинит мне форменный допрос, я его опередил. «Все, Мишка Харе, на сегодня хватит. На днях после работы пересечемся я обо всем подробно переговорим, но не здесь и не сейчас. И столько в моем негромком голосе было твердости и убедительности, что Тихонов подчинился, а я, довольный этой маленькой победой, двинулся к своему рабочему месту, готовясь к погружению в море служебных бумаг. До конца рабочего дня оставалось еще как минимум четыре часа. Два часа прошли относительно спокойно, так как мне почти в полной мере удалось отрешиться от проблем личных и сосредоточиться на рабочих. Правда, однажды только чудом избежал гибели, стоявший на столе рядом со мной телефон, который зазвонил как раз в момент моей наивысшей сосредоточенности, из-за чего я вздрогнул, но сумел таки спеленать рванувшуюся был отрицательную э волну. Так что, в общем, все шло относительно неплохо, пока я не услышал за спиной: "Привет, пропащи. Куда ты подевался вчера?" Так. Эти слова сегодня уже звучали Фраза дня, что ли? Я повернулся. На меня смотрела Лена Медникова. Она улыбалась беззаботно и весело, но где-то в глубине ее карих глаз затаилась тревога. "Прости, Лена. Не удалось попрощаться, возникли срочные дела". "Правда?" Ее взгляд стал испытующим. "Чистая. Я стараюсь не врать без крайней необходимости. К тому же, если ты заметила, я отсутствовала сегодня с утра". "Заметила. Я тебя искала". Зачем? «Все затем же узнать, что случилось и куда ты исчез. Семейные проблемы. Почти не солгал я. Серьезные?» Отец попал в больницу, сердце. Ох, мне очень жаль. Спасибо. Сегодня с утра я навещал его, завозил лекарства. Понятно. А я подумала, что? Да так, ничего. Жаль, что тебя в воскресенье не было. а Резко поменяла на тему. Мы здорово провели время, не сомневаюсь. Повисла пауза, и нарушать ее я не собирался. Несмотря ни на что, мне было приятно на нее смотреть, но с точки зрения здравого смысла, а лучше бы ей поскорее уйти и не провоцировать меня на проявление эмоций. Молчание затягивалось, так как неловкость, похоже, мешала Лени найти подходящую тему для продолжения беседы, а чувство вины не позволяло просто так отправиться по своим делам как в порядке? наконец спросила она. Да. А что есть причины предполагать обратное? И завернул. Да и то он подходящий. Браво, Игорь, браво. Елену, кажется, проняло. Она дернула плечом и менее холодно произнесла: "Просто проявил участие. Спасибо, Все нормально". "Радус слышать". Она резко развернулась и удалилась, а движение воздуха, вызвано ее стремительным передвижением, Заставило пару листков только что распечатанного мной отчёта спланировать на пол. Я усмехнулся своим мыслям, водрузил листки на место и вернулся к прерванной работе. Надеясь, что это испытание для моего самоконтроля на сегодня будет последним. Но не тут-то было. Игорь, зайди ко мне в кабинет, хриплый голос Шелехова в очередной раз оторвал меня от работы. Чертыхаясь про себя, Дадут мне сегодня закончить этот проклятый договор. Я пошел за ним. Только бы раздражение не прорвалось наружу. Почему я раньше не замечал, как трудно контролировать свои эмоции? Может, для меня это просто никогда не было так важно? Повторяем про себя. Всё нормально. Шейльхов твой босс, и загружать тебя работой его право и обязанность. Спокойно, не раздражаться. В кабинете Шелихова я застал Кошкина. На мое присутствие он ответил небрежным кивком. Блин, только мне его не хватало для полного счастья. Выглядел младший партнер бы неважно, что я отметил с немалой долей злорадства. Очевидно, чересчур расслабился в выходные, за что сейчас и расплачивается. Однако в чем дело? Уж не собирается ли Шелехов Игорь? Я знаю, что у тебя много работы начал тот, подтверждая мои худшие опасения. Но тут сложилась непредвиденная ситуация. Олегу Сергеевичу необходимо подготовить к завтрашнему заседанию ряд бумаг. Аня на Дмитриевна слегла с простудой. Я прошу тебя задержаться сегодня и помочь. Черт, как ни кстати! Я отчаянно сжал зубы, словно не могли удержать внутри моего организма нарастающую злость. Однако, как ни странно, это действительно помогло. По крайней мере, явных признаков воздействия отрицательной э-волны я не заметил. Зато понял, что оба партнера смотрят на меня озадаченно. Мое молчание, похоже, затянулось. А ваши задания, спросил я, отложишь до завтра? Но к среде эти договоры мне понадобятся. Ничего не поделаешь, придется напрячься. Знал бы ты, как я сейчас напрягаюсь, чтобы ни с кем из вас ничего плохого не произошло подумал я, но сказал естественно совсем другое. Хорошо, что нужно сделать? Олег Сергеевич тебе объяснит. И вы хотите, чтобы я это сделал сегодня? изумленно произнес я, оценив масштабы свалившейся на меня халтуры. А кому сейчас легко? равнодушно спросил Кошкин. Думаешь, я в потолок плюю? Мне сегодня тоже не один час сверхурочных светит. Я ведь не жалуюсь. У нас с вами зарплата разная, рискнул сказать я. И не только зарплата, ядовито проговорил младший партнер. — Должность тоже. Так что выполнять распоряжение руководства ты обязан. Еще вопросы есть? Нет, процедил я сквозь зубы. Можно приступать? Действуй, бросил он, и с показной сосредоточенностью уставился в лежащей на столе бумаги. Я поспешил выйти из его кабинета, так как почувствовал, еще чуть-чуть и Кошкину не поздоровится. Ох, не нарывался бы ты, мысленно обратился я к младшему партнеру. Не доводил бы до греха. Однако скопившийся во мне негатив следовало срочно куда-то сбросить, и я отправился в туалет. Из тамошнего маленького окошка открывался вид на малопрезентабельный пустырь, лежащий с тыльной стороны здания, в котором располагалась наша контора. Ох, и достанется ему сейчас. И все же опыта по управлению энергией эмоций мне явно не хватало. Эту гадость я едва донес до цели. И тут началось. Рощи посреди пустыря старое корявое дерево лишилось доброй половины своих веток, а присыпанная недавним снегопадом большая гора мусора взорвалась подобно вулкану Кракатау. До кучи разлетелись в щепки доживавший свой век старый скамейка. Полегчало. Однако и шум я произвел изрядный. Хорошо еще, что мало у кого из наших окна выходят на эту сторону. Но освидетельство этого маленького шоу вполне могли оказаться. Ну и ладно. Важно, что главный шоумен за кадром остался. Пусть объясняют себе увиденную аномалию как хотят. Будет о чем в курилке поговорить. Теперь можно возвращаться на место без риска уничтожить ненароком ни в чем не повинный компьютер стол или человека. Чур меня, чур. Представляем себя айсбергом и берёмся за работу, потому как ее у меня начать и кончить. Ну как дела? В десятый уже раз спросил Кошкин. Работы ещё на час максимум, полтора, что-то медленно. Учти, мне все это еще просмотреть надо. Знаю, сжал зубы я, делаю все, что могу. Если не будете меня постоянно отвлекать, получится быстрее. Лучше не зарывайся замаскированной угрозой произнес он. От меня зависит, как представить шелех твою работу. А это, естественно, отразится на зарплате. Как будто я этого не знаю. Вот гнида, а? Помогаешь ему, а он пальцы гнет большого босса себя корчит, угрожает. Интересно. Он со всеми так или ко мне у него особое отношение? Чтоб ты Стоп, Игорь, стоп, эмоции на замок. Это раньше ты мог безопасно пожелать кому угодно любую гадость, а теперь слова, мысли, чувства все под жесточайший контроль. Не пожелай зла ближнему твоему. Эта заповедь должна стать для тебя законом, хоть ты и не сторонник официальной церкви. Ты уже совершил одно убийство, помнишь? Пусть то была маленькая собачонка, но смерть есть смерть. Твоя сила Может убивать, и ты это знаешь. Хочешь открыть счет человеческим жертвам? Пока я проводил с собой эту внутреннюю воспитательную работу, царило молчание. Кошкин, видимо, ждал от меня какой-то реакции на свои слова, но не дождался, к счастью для себя. Когда же он открыл рот, чтобы выдать еще что-нибудь в том же духе, открылась дверь кабинета Белова, и оттуда появился наш главный с кейсом и в верхней одеждой. «Домой мой собрался, с завистью подумал я. Эх, жизнь. На часах было 20:00, а мне еще пыхтеть и пыхтеть. К тому же мы с Кошкиным остаемся в офисе одни, что не могло не тревожить. Если он продолжит свои наезды, я не уверен, что совладаю с собой. «Все, трудитесь», — поинтересовался между тем Белов. Ну-ну. Акипчёлы Георгий Петрович бодро отрапортировал Кошкин. Покой нам только снится. Но вы давайте без фанатизма. Рабочая неделя только началась. И желательно, чтобы вы завтра продуктивно работали, а не клевали носом. Так что побыстрее заканчивайте и отдыхать. Счастливо добраться, Георгий Петрович. Я ограничился коротким до свидания. От медоточивого тона Кошкина меня просто выворачивало. Неужели Белов не просекает столь грубого подхалимажа? Или ему просто пофиг. Ведь адвокат Олег, если честно, хороший. Ладно, это их дела. Мне бы этот вечер завершить без эксцессов. Белов ушел, а я сразу поспешил уткнуться в компьютер, дабы не провоцировать Кошкина на новые высказывания. Тот, к счастью, тоже отправился в свой кабинет. К половине десятого я все же завершил свой скорбный труд и отправился предъявлять его на суд Кошкина, все еще зависавшего у себя Уж не знаю, что он там делал, действительно работал или только делал вид, а сам сидел в интернете или раскладывал пасьянс. Впрочем, мне было наплевать. Угодно ему изображать трудоголика. Пускай, лишь бы от меня отстал. Неплохо, пробормотал он, проглядев один документ и перейдя к следующему. Слушай, пока я читаю, скинь мне эти файлы по сети. Пока я выполнял его просьбу, он одолел уже почти половину распечатанной мной кипы читал быстро, делая время от времени карандашом на полях какие-то пометки. Потом вдруг прервался и бросил на меня острый взгляд. А чего ты, кстати, от белого так рано свалил? Мне позвонили на сотовый, возникло срочное семейное дело. Настолько срочное? Видишь ли, мы в Башаке очень ценим спаянность коллектива и корпоративную солидарность. Отделяться от коллектива не лучшая политика. Я и не отделяюсь. Мой отец попал в больницу с сердечным приступом. Поэтому я сегодня с утра и отпросился. Он испытующе посмотрел на меня. Ну, это уважительная причина, если все действительно так. Я скрипнул зубами. Не имею привычки врать на подобные темы. Кажется, Кошкину нравилось уводить меня из себя. Он и не подозревал, с каким огнем играет. А я грешным делом подумал, что это из-за Лены. На это я мог бы заметить, что думать следует головой, а вовсе не грешным делом, но озвучивать свои мысли не стал, ибо в таком случае махом бы лишился работы. Однако Олег меня уже изрядно достал, так что свое раздражение я держал в узде с огромным трудом. С чего вы взяли? Да так, слухи ходят, что ты к ней вроде бы неровно дышишь. Его бестактность, если не сказать наглость уже перешла всякие границы. Я изо всех сил пытался сдерживать захлестывающую меня ярость. Во-первых, слухи, они и есть слухи. А во-вторых, это только моё дело. Так-то, но так. Но если твои эмоции нарушают атмосферу в коллективе, что они нарушают? Возьмем эти выходные. Если ты пытался ухаживать за Леной, а она тебя проигнорировала, после чего ты обидевшись исчез, Это не есть гуд. Твои обиды и ревность идут во вред сплочённости коллектива, а следовательно, понижают эффективность работы. Тебе и всем остальным будет лучше, если ты постараешься как можно скорее забыть о ней. Эта девушка не для тебя. А для кого же? Позвольте полюбопытствовать, с сарказмом спросил я. А вот это уже прости, не твое дело. Не буду оправдываться. Я просто прошу мне поверить. Я не хотел того, что произошло. Я не бил его Эмагией, а напротив, всеми силами старался предотвратить ее утечку. Теперь, представляя истинные возможности моей силы, мне ясно, что удар я тогда всерьез, Кошкин был бы не просто мертв, от него осталось бы только мокрое место. И это не метафора. Однако сдержать Эмагию полностью мне не удалось. Слишком я устал просочилась лишь малая толика, но Кошкину хватило и ее. Его лицо исказилось от боли, побелело, а на лбу выступила испарина. Одной рукой Олег схватился за живот, другой за горло. Видимо, ему стало трудно дышать. Он упал на пол со своего стула и продолжил корчиться там. Мне стоило невероятных усилий остановить процесс и частично впитать обратно разбушевавшуюся отрицательную энергию. Тем не менее, к этому моменту Кошкин оказался уже на грани потери сознания. Жалости к нему не было ни капли, но меня буквально трясло от сознания, что я лишь чудом не стал убийцей в полном человеческом смысле этого слова. "Что с вами?" я подбежал к нему. Тревога моя была неподдельной, так как при одной мысли о том, что будет, если он прямо тут окачурится, мне становилось дурно. К счастью, Олег помирать не собирался, хотя и выглядел довольно хреново. Дышал он тяжело с пресвистом, едва шевелился и постоянно морщился от боли. Блин, надеюсь, необратимых повреждений я ему не нанес. Сейчас вызову скорую, сказал я и бросился к телефону. Называя врачам адрес, я оглянулся на Олега. Младший партнер Башака представлял собой в настоящий момент крайне жалкое зрелище, а глаза выражали недоумение и панику. Конечно, он не представлял, что с ним. Зато это прекрасно знал я. Равно как и то, что с завтрашнего дня ноги Нагимы больше не будет в нашей конторе. Я понятия не имел, каким образом буду выкручиваться с деньгами, но если останусь тут, Олег весьма скоро перейдет в мир иной. А мне такие расклады нафиг не нужны.